Глава двенадцатая. Гостиный двор. Огромный четырёхугольник неправильной формы, составленный из длиннющих двухярусных пассажей, украшенный портиками, барельефами и мозаичными панно. Четыре стороны здания по четырем улицам, самые красивые и богатые по Невскому и Садовой. Восемь вестибюлей, роскошные люстры, широкие мраморные лестницы, бесконечные анфилады магазинов, магазинчиков, кафе, закусочных, ювелирных, часовых и прочих мастерских, представительства банков и туристических бюро, салоны красоты, цветочные и свадебные салоны чего тут только не было. По той стороне, что выходила на Невский, протяженность анфилад гостиного двора составляла метров двести, а всего по периметру не меньше километра. Одних только магазинов штук триста, а сколько тут всего помещений на двух этажах? Черт его знает. Многоэтажным торговым центром в моем густонаселённом мире гостиничный двор, конечно, уступал, но для своего мира выглядел весьма и весьма. Неудивительно, что место это было модным и популярным. Приехать в Петербург из провинции и не посетить гостиный двор, ни одна уважающая себя дама не простила бы супругу подобное никогда. Чем тут только не торговали. Текстиль, галантерея, белье, обувь, украшения – все разумеется, наилучшего качества и по соответствующим ценам. Неудивительно, что большая часть посетителей появлялась здесь не столько с целью что-то приобрести, сколько поглазеть на витрины. Нарядившись в новый костюм, прогуляться по богатым анфиладам, раскланяться с дальними знакомыми, поболтать с близкими и осудить ублогий вид недругов. А еще Надя со смехом рассказывала мне, что гостинный двор – негласное место смотрин, женихов и невест. Молодые люди купеческого и мещанского сословия могли официально не знакомясь, но соблюдая приличия, как бы невзначай рассмотреть друг друга. Родители молодых людей, разумеется, также не обходили вниманием этот вопрос. Ходили слухи, что и некоторые аристократы подобными смотринами не брезгуют. А осень, как известно, лучшая пора для сватовства. В общем, я предполагал, что народу будет немало. Но уже на подъезде к гостиному двору понял, что в прогнозах ошибся. Раз примерно в десять. Люди стекались к четырёхугольному зданию четырьмя полноводными реками со всех сторон. Приятная особенность этого мира – парковочные места в любой из его локаций аристократам предоставлялись по умолчанию. Они не были обозначены никак, но поставить машину на место, которое мог бы облюбовать аристократ – У обычного автовладельца или водителя такси не получилось бы физически. Места для аристократов защищала магия. Каким образом это регулировалось, понятия не имею. Но проблем с парковкой в этом мире не испытывал еще ни разу. Мог бы поставить машину недалеко от любого из восьми бюлей, но в данный момент моей целью был не гостиный двор. Я остановился с другой стороны Невского, рядом с небольшим двухэтажным зданием. На первом его этаже находился ресторан, на втором – номера отеля. Подобных зданий вблизи гостинного двора было немало. Витман выбрал для внедрения света именно это, исходя из каких-то своих соображений, а я не возражал. Понятно было, что в гостинице, которую выберет Витман, свете не будут докучать дурацкими приставаниями из разряда «Паспорт, пожалуйста». И ко мне, когда я появлюсь здесь, никаких вопросов не возникнет. Так оно и получилось. Едва взглянув на мой жетон, Портье на втором этаже указал рукой направление. «Номер одиннадцать. Пожалуйста, господин Борятинский». «Благодарю», – кивнул я. «Государю-императору, ура!» – рявкнул Джонатан. Портье едва не подпрыгнул, но комментировать благоразумно не стал. Сделал вид, что молодые аристократы с говорящими чайками на плече – обычное дело. Я двинулся по коридору. В дверь с цифрой одиннадцать постучал условным стуком. так же, как стучал по решетке на чердаке. Шагов за дверью не слышал, ходила Света бесшумно. Дверь она распахнула почти сразу, выпалила. «Ах, Костя, как же я по тебе соскучилась!» И повисла у меня на шее. «Государю-императору, ура!» Умильно глядя на нас, проворковал Джонатан. «Мы расстались позавчера», напомнил я. «И что?» – удивилась Света. «Ну, ты как-то очень быстро соскучилась». Я осторожно расцепил Свете на руки и вошел в комнату. Едва войдя, понял, почему Витман выбрал именно этот номер. Гостинный двор был виден отсюда как на ладони. Я подошел к окну. Света немедленно возникла рядом со мной. Ты не хочешь одеться? Я окинул ее взглядом. Нет, удивилась Света. Зачем? Затем, что голая девушка в окне. Такой себе способ не привлечения постороннего внимания. Я оглядел комнату. и накинул свете на плечи гостиничный халат. «Это ваша одежда? Исключительно неудобное изобретение!» Просовывая руки в рукава, объявила она. «Уверен, что многие с тобой согласятся. Я, в общем-то, против Светы в первозданном виде ничего не имел. Скорее наоборот. Глаза, глядя на нее, исключительно радовались. Но такая форма одежды настраивала несколько на иной лад, а нам предстояло работать. «Докладывай!» приказал я. «Как обстановка?» Света мечтательно закатила глаза. «Ах, Костя, это называется оладьи. Мне принесли их на завтрак, а к ним целых четыре вазочки, в которых лежало...» «Рад за тебя, но я не про жратву спрашивал. Там!» Я ткнул в гостиный двор за окном. «Как обстановка?» Света пожала плечами. «Ну, тьма сгущается. Видимо, будет прорыв». «Я же тебе сказала по телефону». «По сравнению с тем, что было в Павловске. Тьмы больше или меньше?» Света задумалась. «Столько же». Выдохнуть я не успел. Она добавила. «Пока. Тьма продолжает сгущаться». «А почему здесь так много людей?» Я показал на текущие по четырем улицам людские реки. «Я сроду такую кучу народу не видел. Почему ты не позвонила раньше, не сообщила?» «А это много?» Просто душно удивилась Света. «Я не знала. Я думала, их всегда столько». «Ну да, резонно. Откуда ей воплощению Света знать, сколько народу много, а сколько мало?» «Ладно, понял». Я распахнул окно и вскочил на подоконник. «Куда ты?» «На разведку. Надо же выяснить, в чем дело». «Я с тобой». «Нет, остаешься здесь. Без команды не высовываться. И оденься, мало ли что». Если придется драться, в халате это не очень удобно. «Джонатан, за мной!» Я спрыгнул вниз. Со второго-то этажа и без родовой магии сиганул бы, не задумываясь. А снова тащиться длинным гостиничным коридором, в то время как окно номера выходит в точности туда, куда мне надо, не было ни малейшего желания. В обычное время мой маневр наверняка бы заметили. все таки не каждый день аристократы прыгают из окон прямо на Невский. «Сегодня ни один из плывущих в потоке людей в мою сторону даже не повернулся. Люди были заняты. Они стремились как можно быстрее оказаться внутри гостиного двора. Я влился в толпу и принялся пробираться вперед. «Ах, ну говорила же я, что нужно выйти пораньше». Пышная дама с чернобурой лисой на плечах заламывала руки. То и дело приподнималось на цыпочки, пытаясь разглядеть поверх толпы, далеко ли еще до вестибюля. Обращалась она к равнодушному господину в шляпе. Господин ухитрялся на ходу читать газету. Волнение супруги его, похоже, мало беспокоило. «Я была уверена, что здесь соберется весь Петербург. Да еще приезжие. В это время года их так много!» Господин молча перевернул газетный лист. «А что случилось?» – спросил я. «Отчего здесь столько народу?» «Дама с интересом уставилась на мою форму от Кардена». и Джонатана, сидящего у меня на плече. «Меня, слава тебе, Господи, не узнала, хотя сословную принадлежность явно определила», ответила вежливо. «Беспроигрышная лотерея, ваше сиятельство. Неужто вы не слышали?» «Нет». «Что за лотерея?» «Ах, ну вот же!» Дама выхватила у мужа из рук газету, перелистнула на последнюю страницу, ту, где размещались рекламные объявления, и ткнула пальцем в самое большое. Я взял газету. «Объявление обещало сегодня в 12.00 пополудни проведение в гостином дворе беспроигрышной лотереи. Все билеты выигрышные. Спешите участвовать». М-да. Мир новый, мошенники старые. В моем мире такое называли лохотрон. Лотерея-то, может, и беспроигрышная. Только вот стоимость предмета, который выиграешь, раз так это в 10 меньше стоимости билета». Исключительно увлекательный способ приобрести крышку от сковородки по цене трех сковородок. Никогда бы не подумал, что в этом мире так много идиотов. И сколько же стоил лотерейный билет? Возвращая даме газету, из вежливости спросил я. «Здесь почему-то не указана цена?» Дама приподняла брови. «Шутить изволите, ваше сиятельство. Билеты распространяли бесплатно». Я, уже развернувшись было, чтобы уходить, застыл на месте. Севшим голосом спросил. «Где?» распространяли. «Ну вот, у супруга на службе, к примеру». Дама указала на мужчину в шляпе, так и не произнесшего ни слова. Тот почтительно коснулся полей шляпы. «Он работает в нотариальной конторе. Им принесли билеты прямо туда». «Кто принес? Дама посмотрела на супруга. Тот развел руками и низким голосом проскрипел. «Не имею представления». «Мы с коллегами уходили пообедать, а когда вернулись, билеты лежали у нас на столах. Старший делопроизводитель, господин Градусов, сказал, что это сюрприз от учредителя нашей конторы. А в чем собственно, дело?» «Да как вам сказать?» Я обвел взглядом толпу. «Сомневаюсь, что учредитель вашей конторы обеспечил билетами всех петербургских любителей халявы». Э, «Что?» Начал было мужчина. Но я не дослушал. Схему гостиного двора изучил досконально. Где находится администрация, знал. «С чайкой пропустите!» Потребовал, обращаясь к топающей впереди компании парней в гимназических шинелях. «Государю-императору! Ура!» Поддержал меня Джонатан. Парни обалдело расступились. Через пять минут я стучал в дверь кабинета администратора. Дожидаться разрешения войти не стал. Просто вошел. Сидящий за массивным деревянным столом господин в Пенсне недоуменно на меня уставился. «Вы, собственно...» В руке он держал золочёный подстаканник. От стакана поднимался пар. На столе среди бумаг приткнулась тарелочка с печеньем. И почему, интересно, клерки так любят пить чай? «Тайная канцелярия. Тратить время на приветствие и церемонию знакомства я не стал». Вынул из кармана и показал администратору жетон. кто проводит беспроигрышную лотерею э, э сказал господин отведите меня к этому человеку срочно э, -э, -э". государю императору ура <связываясь> прикрикнул джонатан плюхнулся на стол администратора и внушительно тюкнул клювом по тарелке печенье разлетелось по столу джонатан подхватил одно и запрокинув голову отправил его себе в пасть администратор поперхнулся чаем пробормотал «Но здесь не присутствует организатор лотереи. Я видел его лишь однажды, когда мы договаривались об аренде помещения». «Лотерея проводится во внутреннем дворе, верно? Это туда все направляются?» «Да, верно». «А сколько было распространено билетов?» Администратор растерялся еще больше. «Я не знаю. По договору я обязан лишь предоставить помещение. Я даже вообразить не мог, что придет столько людей. А где организатор?» «И кто он?» Происходящее нравилось мне все меньше. «Извольте одну секунду». Администратор придвинул к себе ящичек визитницу, принялся перебирать карточки. Я снял трубку состоящего на столе телефонного аппарата, набрал Витмана. Тот был наготове, Ответил сразу. «Борятинский», быстро сказал я. «Шеф, у нас проблемы». «Даже не сомневался. Конкретнее». В гостином дворе проводят беспроигрышную лотерею. «И давно ли мошенничество стало проблемой тайной канцелярии?» Витман, судя по голосу, выдохнул. «Аферисты, забота уголовной полиции». «Вы не поняли. Лотерейные билеты распространяли бесплатно. Представляете, сколько в Петербурге желающих получить халявный приз? Здесь уже чертова прорва народу, и люди продолжают пребывать. Лично я понятия не имею, сколько билетов раздали. Но на навскидку тут тысяч десять». «Десять тысяч человек?» Вот теперь Витман встрепенулся. «В том месте, где предположительно произойдет прорыв тьмы?» «Именно». «И вы думаете, что кто-то специально?» «Я очень хочу верить, что ошибся, и что лотерея всего лишь прихоть какого-то сумасшедшего мецената. Но на вашем месте я бы принял меры, чтобы остановить людей, хотя бы тех, кто направляется сюда. А по-хорошему...» Выгнать бы отсюда и тех, кто уже пришел. Выгнать? встрепенулся администратор. Но это невозможно! Это противоречит. В руке он держал визитную карточку, судя по всему, нужную. Я выхватил ее, прочитал в трубку. Организатор лотереи кузнецов Степан Демидович. Кузнецов! Черт! Это была фамилия, упомянутая на странице книги. Витман, должно быть, тоже ее вспомнил. Он выругался замысловатее, чем я. Повторил. Кузнецов. Вот уж на кого бы не подумал. Купец первой гильдии. Собственные мануфактуры, имя на слуху, в меценатстве замечен не был. Скорее наоборот. Имеет славу человека прижимистого. Дочь у него на выданье, четвертый год в девках. Не отдает папаша, прогоняет женихов. бедный говорит, мелко плавают. ждет достойного. И зачем, спрашивается тайной канцелярии, компьютерная база данных, при живом-то Витмане? Иногда мне казалось, что он знает едва ли не каждого человека в Петербурге. «Кузнецов сейчас в гостином дворе?» – спросил Витман. «Нет». «В таком случае...» «Да, как раз собираюсь к нему». «Адрес вам известен?» «Да». Я посмотрел на визитку. «Садовая, 18. Вы пока организуйте полицию, отправьте сюда людей». «Воинов света! В боевую готовность!» Я положил трубку. «Садовое». Я перевел взгляд на окно кабинета. Широкий подоконник был завален картонными папками, рекламными брошюрами, старыми календарями и прочим хламом. Фикус с печально поникшими листьями среди этого бардака смотрелся инородным телом. Горшок с фикусом я поставил на пол. Рама поддалась не сразу, окно, похоже, не открывалось со дня постройки здания. «Что вы делаете?» – изумился администратор. «Спешу», – объяснил я. С подоконника посыпались папки. «Окно выходит на садовую, верно?» «Да, но...» – я вскочил на подоконник. «Государю, императору, ура!» – категорически рявкнул Джонатан. Схватил со стола печенье и подбросил. В следующий миг оно исчезло в распахнутом клюве, а Джонатан схватил со стола последнее. «Догоняй!» – приказал я. «Хватит жрать!» и спрыгнул с подоконника на улицу. Проталкиваться по забитым людьми коридорам гостинного двора к выходу – задача не из легких даже для мага, а строить портал при таком скоплении народа не рискнул бы, наверное, сам Калиновский. Садовая была запружена народом разве что чуть менее тесно, чем гостиный двор. Мне навстречу текла полноводная людская река. «Стойте!» – рявкнул я. «Государю-императору! Ура!» – присоединился ко мне Джонатан. и уронил из клюва печенье на редикюль какой-то даме. Дама остановилась, открыв рот. Идущие за ней люди тоже обалдело замерли, а я добавил голосу магии убеждения. «Стойте! Дальше идти нельзя!» Ближайшие ко мне люди остановились, но на них напирали те, кто шел сзади. На этих магия не действовала, и они не понимали, что происходит, из-за чего на пути к обещанной халяве вдруг возникло препятствие. «Стойте!» Я усилил звучание голоса. «Под зданием гостинного двора заложена бомба. Оттуда сейчас всех будут эвакуировать. Соблюдайте спокойствие. Поворачивайте обратно и расходитесь по домам». В толпе зашумели. «Бомба?» – донеслось до меня. «Как так, бомба?» «Господь милосердный, что ж творится-то?» Я запоздало сообразил, что слово «терроризм» в этом благословенном мире отродясь не слыхивали. это в моем мире такое заявление никого бы не удивило а здесь люди не столько напугались сколько изумились однако перечить аристократу явно побаивались а в следующую секунду меня узнали это же молодой князь борятинский зажалестела в толпе ну конечно он я его сразу узнал но даже и чайка говорящая а я думал брешут в газетах ваше сиятельство это правда вы На меня восторженно уставилась девица в кокетливой шляпке. «Правда я. Если вам известно мое имя, полагаю, известно и то, что пугать понапрасну я не стал бы». Я выкрутил магическое убеждение на максимум. «Если говорю об опасности, значит, она существует». «Повторяю, немедленно разворачивайтесь и расходитесь по домам. Всем, кто идет навстречу, сообщайте, что двигаться дальше нельзя». «Задача ясна?» В толпе согласно загомонили. Все, расходитесь. Видите, я и сам ухожу. Нужно предупредить других людей». Я решительно направился в ту сторону, откуда шла толпа.